Эпилог. Рьяна. «Не сомневаешься больше?» Мистер Мур выразительно махнул пушистым хвостом. «Не думаешь, что можешь пожалеть о своём выборе, что потом захочешь всё отмотать назад?» Я покосилась на кота полным недовольства взглядом. Кажется, в тот момент, когда Дару говорил меня немного успокоиться и не волноваться по каждой ерунде, всё моё беспокойство уходило мистеру Муру. Кто, как не он, пытался накаркать, точнее, намяукать, любую беду? «В следующий раз», — промолвила я, останавливаясь у зеркала, «я попрошу сделать мне прическу Альберта. «Он же не умеет», — фыркнул мистер Мур. «Ничего, Мариса не жалуется», — закатила глаза я. «Зато один вредный кот не сможет никоим образом испортить мне настроение». Мистер Мур в р е д н ы м и у к н у л но больше ничего не стал говорить. Я знала, что он делал всё это только потому, что знал. Меня надо десять раз спросить, уверена ли я, прежде чем я сама действительно смогу в этом убедиться. Но только не в данном вопросе. Потому меня и раздражали возможные вопросы. Ведь, отвечая коротким «да» на вопрос Дара, Я нисколечко не сомневаюсь, что никогда об этом не пожалею, потому что он в самом деле лучшее, что случалось со мной в жизни — истинная любовь. И вряд ли существовало в этом мире что-то, что могло бы меня переубедить или заставить разлюбить Дара. Наша любовь прошла много испытаний, достаточно сложных для того, чтобы убедиться в кристальной чистоте и абсолютной взаимности чувств. Я прижала ладонь к груди, словно пыталась нащупать ту тонкую нить истинности, которая всегда была здесь. Даже когда рядом крутился антимаг, Я всё равно чувствовала эту связь, что показывала. Дар Альберта не абсолютен, а наша любовь сильнее любой антимагии. И сейчас, ощущая быстрое биение сердца, чувствуя, как оно глухо колотилось о грудную клетку, я знала, что нити здесь, и дар ждёт меня там, у алтаря. Могла ли я ответить ему отказом? Разумеется, нет. Чем ближе подходил момент свадьбы, тем больше я верила в то, что это лишь формальность, шанс подтвердить, что мы обязательно будем вместе. Шанс показать это людям, чтобы они нисколечко не сомневались. Нашу пару не разбить. «Рьяна, дорогая, ты уже готова?» «Мау», — возмутился мистер Мур. «На самом деле это означало недовольное. Нет, она ещё не может выйти. Но мой отец, разумеется, этого не расслышал. Он же не знал, о чём говорит кот. И не знал, что этот кот вообще умеет разговаривать. Я оберегала родителей от многих своих тайн. «Нет, я доверяла им, но всё же не настолько безгранично. А ещё мне очень хотелось оградить их от всех возможных проблем. К тому же в м н б приходилось регулярно подписывать договора о н е р а з г л а ш е н и я и, пожалуй, это было отличным поводом молчать о делах в кругу родных». «Да, я уже готова», — ответила, бросая последний взгляд на своё отражение. «Волнуешься?» — п о н и м а ю щ е спросил отец. «Боишься, что что-то пойдёт не так?» «Нет», — твёрдо ответила я, — «потому что ничто не может пойти не так». Папа вздохнул. Он только ждал, пока я наконец-то выйду к нему, чтобы сопроводить меня к алтарю. Я представляла себе, как буду идти под руку с отцом и даже не таила улыбку. На самом деле я бы предпочла простую роспись, но все вокруг, а особенно мои подруги, так хотели свадьбы, что мы с даром не стали им отказывать. И сейчас, пусть я чувствовала себя не очень уютно, в длинном белом платье со шлейфом, р а д о с т и улыбки близких, нивелировали любое неудобство. Папа подставил локоть, и я приняла его помощь. Он ободряюще похлопал меня по руке и повёл вперёд. Впервые я заволновалась в шаге, что вела к алтарю, но когда перехватила взгляд Дара, почувствовала его уверенность и заметила неподдельный восторг, подумала, что, может быть, зря переживаю, и отбросила в сторону любые сомнения. Некромант показался мне невероятно красивым и в ту же секунду каким-то очищенным, светлым, возвышенным, словно в его жизни никогда не было ни проблем, ни мертвецов, ничего». Я перехватила ободряющий взгляд Марисы и Альберта, стоявших в первом ряду гостей. Мы удивительно подружились в последнее время. Я перестала испытывать тот могильный холод от присутствия антимага. Видела, как невольно поежился отец, но выдержал этот участок дороги достаточно стойко. По другую сторону, тоже в первых рядах, стояла Линда. Я до последнего боялась, что она не приедет, не пожелает сталкиваться с таким количеством незнакомых людей со стороны магией, но подруга уже почти избавилась от прежних страхов. Мы проводили с ней гораздо больше времени вместе, чем удавалось во время учебного года. Рядом с ней переминался с ноги на ногу Фред. Его, кажется, единственного из сотрудников боевого отдела МНМБ позвал Дар как своего лучшего друга. Изредка он косился на Линду, и мне почему-то показалось, что этот интерес далёк от магического. В конце концов, кто сейчас мог думать о какой-либо иной магии, кроме магии любви? А это было самое чистое и самое прекрасное волшебство из всех, которое только можно представить. Я, наконец-то, дошла до Дара. Отец передал меня жениху без лишних слов. Все сомнения и страхи родители высказали задолго до этого, и д а р а удалось убедить их в своей надёжности. Папа присоединился к моей матери и дядюшке, и я улыбнулась им, пытаясь таким образом поддержать. «Ты прекрасна», — прошептал д а р н а т «Первая в мире невеста, которая не волнуется», — тоже тихо отозвалась я. «Уникальная», — кивнул Дар. «И моя». Я почувствовала, что краснею. «Должно быть, на щеках выступил румянец, потому что дар взял меня за руку и покрепче сжал пальцы, будто уговаривая не волноваться». Я ответила на его прикосновение мягкой улыбкой и, наконец-то, повернулась к распорядителю, высокому мужчине в белых одеждах, который должен был вести свадьбу. Он взглянул на нас и, мягко улыбнувшись, начал. «Сегодня вы вступаете вместе на общую дорогу. н е т истинности связала вас, и перед магией вы обещали, что будете всегда едины. Но сегодня то же самое обещание вы готовы дать и перед законом. перед нашим обществом». Мы с Даром переглянулись. «И хотя магия говорит сама за себя, я знаю, что должен задать этот вопрос. Согласны ли вы, Дарнет, взять свою истинную Ирьяну в жены и делить с нею не только магию, но и каждое чувство своё и каждый миг своей жизни?» «Я никогда не слышала такой клятвы. Вероятно, она была предназначена исключительно для связанных истинностью пар». «Согласен», — твёрдо ответил Дар. «Согласны ли вы, Ирьяна, взять своего истинного д а р н а т а в мужья, и делить с ним не только магию, но и каждое чувство своё и каждый миг своей жизни. В какую-то секунду я вдруг задумалась. А если это только магия соединяет нас? Но, посмотрев на Дара, поняла. В сторону сомнения. Им нет места в нашей жизни. Согласна, — промолвила я уже нисколечко не сомневаясь в правильности своего решения. В таком случае объявляю вас мужем и женой пред лицом магии и закона, мира живых и мира мёртвых, — промолвил распорядитель. Дарнет, можете поцеловать Рьяну. Дар улыбнулся, потянулся ко мне и, притянув к себе, поцеловал. И плевать, что рядом стоял а н т и м а к н и т истинности натянулась между нами до предела, засияла, даря уверенность в завтрашнем дне и во всём будущем. Я знала главное — мы будем счастливы, что бы ни случилось, и мы всегда будем вместе. Конец книги.